Часть вторая. Смерть может родиться из мрака так же легко, как и песня. Исаак Розенга. Глава восемнадцатая. Инспектор Лу Ренделл опустил две монеты в автомат в конце коридора и нажал кнопку. Выскочил пластиковый стаканчик, но чая в него так и не полился. Рэндал что-то пробурчал и нажал кнопку возврата. Не тут-то было. Автомат проглотил его деньги и не имел ни малейшего желания с ними расставаться. Инспектор нецензурно выругался сквозь зубы и пнул несговорчивую штуковину ногой. Тут же расплывшись в улыбке при виде того, как сразу же в стаканчик полилась струйка. Ухмыляясь, он взял свой чай и пошел в кабинет, захлопнув за собой дверь. Сел за рабочий стол, зажег сигарету и рывком придвинул к себе кипу папок. Самая верхняя содержала показания четырех жителей Игзима, заявивших, что в последние два дня видели Пола Харви. Рэндалл внимательно вчитывался в их показания, не переставая удивленно качать головой. Все четверо дали совершенно разные описания внешности Харви. Двое же вообще утверждали, что видели преступника в одно и то же время, но в разных концах города. Инспектор закрыл папку и бросил ее к остальным. С сигаретой в одной руке и стаканчиком из автомата в другой он откинулся на спинку кресла. Кабинет был полон дыма. У локтя Рэндала лежала пустая пачка сигарет Ротманс. Он отставил остывший чай и принялся большим и указательным пальцами массировать переносицу, Пытаясь как-то осмыслить, собрать воедино те немногочисленные сведения, которыми он располагал на сегодняшний день, инспектор мысленно отмечал галочкой пункты, как в каком-нибудь списке для покупок. Первое: Харвис бежал шесть недель назад. Второе: до сих пор поступило только четыре сообщения, что его видели, и те еще не были подтверждены. Третье. Проверены все предполагаемые места, где можно было бы надежно спрятаться. Рындель выпрямился на стуле. Если сбежавшие заключенные находятся в городе или его окрестностях, где черт его подери, он может прятаться. Инспектор уже успел ознакомиться с данными психиатрического исследования заключенного Харви. Однако решил снова их проанализировать, чтобы попытаться лучше разобраться в человеке, за которым охотился. Харви опасен, в этом сомнений не оставалось. Но насколько Рэндалл мог судить, он не идиот. Тюремный психиатр протестировал его, и результаты показали склонность к приступам маниакальной депрессии. Коэффициент умственного развития оказался ниже среднего. И хотя Пол не проявлял особых способностей, дебилом его все-таки не назовешь. Что делает Харви особенно опасным, размышлял Рэндалл, так это его непредсказуемость. Инспектор отложил папку и прикрыл глаза, поскольку до сих пор никто не пострадал, возникало ощущение, что преступника поблизости не было. Тем не менее, где-то в глубине души Рэндалл чувствовал уверенность. что ему еще предстоит столкнуться лицом к лицу с полом Харви, и такая перспектива вовсе не радовала инспектора. Лин Тайлер с трудом поднялась с постели и вздрогнула, ощутив боль внизу живота. Она выпрямилась и более отступила. Врачи предупреждали об ощущениях дискомфорта после операции. В конце концов прошла всего неделя. Она стояла и смотрела на свое бледное тело. Удивляясь тому, что ее живот увеличился в размерах, странно, ведь после абORTа он вроде бы должен был стать полоским. Лин сделала вдох и задержала дыхание, пытаясь его втянуть, но когда выдохнула, живот не шелохнулся, от груди и до лобка кожа оставалась туго натянутой. И Лин положила на живот обе ладони. Он был горячим, словно она стояла рядом с радиатором. Осторожно нажимая на упругую кожу, Плин не могла понять, в чем же дело. Никакой боли, только странное чувство жара внутри. Она села на край кровати, подвернула под себя ногу и обеими руками принялась ощупывать брюшные мышцы. Потом легла на спину и вытянула руки вдоль тела. Постепенно жжение прекратилось. Вновь коснувшись живота. На сей раз она ощутила обычную прохладу кожи. Лину ставилась в потолок, исследуя многочисленные трещины на нем, и мысленно возвратилась к событиям последних двух недель, как бы прокручивая назад кадры фильма. Она вспомнила, какой счастливой почувствовала себя впервые, обнаружив, что беременна, и как боялась сказать об этом Крису, и как этот страх оправдался. Она не могла забыть того утра. Когда он бросил ее того самого утра, когда она решилась на аборт, Алин лежала на кровати, ощущая горечь. Она потеряла не только единственного мужчину, которого любила, но и ребенка, которого хотела. Обстоятельства вынудили пойти на аборт, так как одной ей малыша не воспитать. Как-то сразу и неожиданно потекли слезы, и, перевернувшись на живот, Женщина зарылась лицом в подушку. Лин хотела забыть его, сказать ему «Исчезни, ты мне не нужен!» Она хотела выплеснуть все это ему в лицо, крикнуть, что вокруг и без него полно мужчин. В голове все смешалось. Лин перевернулась на бок, и слезы закапали на простыню. Она вытерла лицо, размазав тушь, и вздрогнула, ощутив, что сжение внутри исчезло. возобновилась, а кожа живота опять стала натягиваться, едва не лопаясь. Она задохнулась от боли в паху, но неожиданно возникнув, боль тут же прошла. Алин поднялась на ноги, осторожно поглаживая живот, и неприятное ощущение пропало. Она подошла к шкафу и стала одеваться.